Она представила себе, какую муку должен испытывать сейчас Айриш. Ее гибель будет для него тяжелым ударом. Но пока что она не в силах облегчить его страдания. Нет, пока она жива, она не должна сдаваться. Надо думать, надо сосредоточиться. «Доброе утро!» Она сразу узнала этот голос. Наверное, опухоль в глазу стала понемногу спадать потому что она видела его более ясно. Черты лица теперь предстали ей совершенно отчетливо. Густые, красиво очерченные брови почти смыкаются на переносице. Нос прямой, крупный, волевая челюсть и упрямый, раздвоенный подбородок, но в нем не чувствуется агрессивности. Рот твердый, широкий, губы тонкие.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 У нее были мягкие темные волосы с красивой серебристой прядью над гладким льбом. — Здравствуй, Кэрол. Мы все очень рады, что у тебя дела идут на поправку. Тейт говорит, доктора тобой довольны. — Тейт Ратлитш, ну конечно. Расскажи ей о Мэнди, мама. Незнакомая женщина стала рассказывать ей о незнакомом ребенке.